И совершенно откровеннейшим образом, когда мы будем прощаться, я намерен это исполнить именно теперь, после вас, разумеется. А я прошу вас оставить эту комнату. Лучше говорите, ведь будете раскаиваться, что не высказались. Перестаньте, Полит, все это ужасно стыдно, сделайте одолжение, перестаньте, сказала Варя. Разве только для дамы, рассмеялся и Полит, вставая. — Извольте, Варвара Леоновна, для вас я готов сократить, но только сократить, потому что некоторое объяснение между мной и вашим братцем стало совершенно необходимым, и я ни за что не решусь уйти, оставив недоумение. — Просто-запросто вы сплетник! — вскричал Ганя. — Оттого и не решаетесь без сплетен уйти. — Вот видите, — хладнокровно заметил Полит, вы уж и не удержались. Право, будете раскаиваться, что не высказались.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 Но вы бог знает, что из самого обыкновенного дела делаете, вскричал Варя. Я сказал тебе, сплетник и мальчишка, промолвил Ганя.